Наступило минутное молчание, и затем раздался глухой шум, как будто от падения тяжелого тела. Громкое проклятие вырвалось у непоседы, после чего внутри дома вдруг словно все ожило. В характере этого шума, который так внезапно, и прибавим мы, так неожиданно даже для деловара нарушил недавнюю тишину, невозможно было ошибиться. Он напоминал битву тигров в клетке. Раза два прозвучал индейский боевой клич, но тотчас же стих, как будто глотки, испускавшие его, ослабели, или кто-то сдавил их. Затем снова послышалась грубая ругань непоседы. Казалось, чьи-то тела с размаху валились на пол. Затем тотчас же поднимались, и борьба продолжалась снова. Чингачгук не знал, что делать. Все оружие осталось в ковчеге. Хаттер и Непоседа вошли в дом, не захватив с собой ружей. Не было никакой возможности передать их им в руки. Сражавшиеся в буквальном смысле этого слова очутились в клетке. Было одинаково немыслимо, как проникнуть в дом, так и выбраться оттуда. Кроме того, в ковчеге находилось уатауа. И это парализовало решимость индейца. Чтобы избавиться, по крайней мере, от этой заботы, молодой вождь приказал девушке сесть в пирогу и присоединиться к дочерям Хаттера, которые, ничего не подозревая, быстро приближались к замку. Но девушка наотрез отказалась подчиниться. В ту минуту никакая земная сила, кроме грубого физического воздействия, не заставила бы ее покинуть ковчег. Нельзя было терять время попусту, и деловар, не зная, как помочь своим друзьям, перерезал веревку и сильным толчком отогнал баржу футов на 20 от свай. Тут он схватился за весло, и ему удалось отвести ковчег в наветренную сторону, если только здесь уместно употребить это выражение, так как движение воздуха было едва заметно. Когда ковчег очутился в сотни ярдов от платформы, Индеец перестал грести, и тотчас же спустил парус. Джудит и Хэти наконец заметили, что в замке творится что-то неладное, и остановились приблизительно на тысячу футов дальше к северу. Яростная драка в доме не унималась. В такие минуты события как бы сгущаются и так стремительно следуют одно за другим, что автору трудно за ними поспеть. С того момента. Когда впервые послышался шум, и до того, когда деловар прекратил свои неуклюжие попытки справиться с большими веслами, прошло не больше трех или четырех минут. Но, очевидно, сражающиеся уже успели израсходовать почти весь запас своих сил. Не слышно было больше проклятий и руганий непоседы, и даже шум борьбы несколько утих. Тем не менее, схватка все еще продолжалась с непоколебимым упорством. Вдруг дверь широко распахнулась, и бой перешел на платформу под открытое небо. Какой-то гурон отодвинул засовы, и следом за ним три или четыре воина выскочили на узкую площадку, радуясь возможности спастись от ужасов, творившихся внутри. Затем кто-то с неимоверной силой выбросил тело еще одного гурона, которое вылетело в дверь головой вперед. Наконец показался Гарри Марч рычавший, как лев, и успевший на один миг освободиться от своих многочисленных противников. Хаттера, очевидно, уже схватили и связали. Наступила пауза, напоминавшая затишье среди бури. Все испытывали потребность перевести дух. Бойцы стояли, поглядывая друг на друга, как свирепые псы, только что разомкнувшие свои челюсти, и поджидающие удобного случая снова вцепиться во вражескую глотку.